Глава третья. Хосе метался по лесу, как угорелый, стараясь успевать и ставить новые ловушки и контролировать при этом солдат. Наконец, ближе к обеду, солдаты успокоились и больше в лес не шли. Это было, с одной стороны, хорошо. Отдых Хосе не помешает. А с другой – плохо, так как слишком рано они успокоились, но при этом оцепление не сняли. По краю леса туда-сюда ездили конники, внимательно наблюдая за опушкой. Всё это привело Хассека к печальному выводу. Приближался обоз и основная армия. Это обостряло основной вопрос: а что делать дальше? Даже если это только обоз, то там будет ещё как минимум полусотни воинов охраны. А значит, они все вместе уже смогут прочёсывать лес. Одно хорошо. Каких-то особенных следопытов Хассе пока не видел. Были обычные, причём очень неумелые. Шли только по специально оставленному следу, но это не снимало с повестки дня основную проблему. Оставалось только рискнуть и попробовать ночью залезть на гору. Это граничило с самоубийством, но другого выхода Хассе не видел. Наивные беглецы выбрали бы пещеру, не понимая, что без воды и еды долго в пещере не проживёшь. особенно если туда буду стрелять горящими стрелами. Тишина длилась часа 3. А потом прибыла основная армия, и было их более чем достаточно. Хассе уже думал, что тут и придёт ему конец, но нет. Армия не стала делать остановку, а продолжила движение. Но то, что произошло дальше, опять уронило настроение Хассе. Всё-таки странные следопыты у армии есть. 30 солдат и 3 человека в гражданской одежде. Разделившись на три группы, с разных сторон шли точно в его направлении. Возможно, это и были те самые маги-следопыты. Хосе пытался менять местоположение, но солдаты точно шли за ним. Все методы заметания следов не помогали, а на ложные следы они не реагировали. Ловушки находили сразу, даже самые замаскированные и неожиданные. Постепенно его прижимали все ближе к стене. Бежать некуда. Оставался последний вариант. Хассе, выбрав расщелину между скал, забрался туда и затаился. Место узкое, и драться придётся Максиму против троих солдат. Долго ждать не пришлось. Он уже отчётливо слышал шаги приближающихся воинов из-за коня железа. Вдруг солдаты остановились, и раздались голоса людей, что-то говоривших с напряжением в голосе. Языка, на котором говорили, Хассе не знал. Осторожно высунувшись из укрытия, Он с легким удивлением увидел странную картину. Шестеро лысых людей разного возраста, одетых как монахи, спокойно стояли перед солдатами и о чем-то с ними говорили. И если от монахов вещал какой-то старец с седой бородой, то вот командир воинов явно нервничал и то и дело срывался на крик. Через пять минут такого разговора солдаты развернулись и ушли обратно, а вот монахи остались. Можете выходить, молодой человек, не обращалась произнёс старец на знакомом хассе языке кочевников. Кто вы? выйдя из укрытия, спросил он. Смысла прятаться теперь не видел. Судя по характерной одежде и движениям новых гостей, они были знакомы с боевыми единоборствами стиля закрытых монастырей. Не с его родины, но что-то близко. Хотя было и странно видеть их столько здесь. «Меня зовут Джан Саньфен, я монах, служу Богу Вудолу, а это мои ученики!» Хитро прищурившись, ответил старец, повернувшись лицом к Хосе. Хосе омодил нара, кочевник. Коротко произнес парень свое имя из прошлой жизни. Новое данное уже здесь он не ценил и не любил. «Хорошо, Хосе, а веришь ли ты в Бога?» Неожиданно спросил Джан. Не уверен, что понял вопрос. Растерялся Хассе. На языке кочевников слово бог имело слишком много разных значений, ибо даже солнце они называли богом. А что тут непонятного? усмехнулся Джан. Ты умер в другом мире и заново родился тут. Разве это возможно без бога? Откуда? начал было Хассе. Но потом, прикинув в голове различные варианты, очень быстро пришел к единственному верному выводу. «Вы наблюдали за мной?» «Не буду отрицать», – кинул старец. «Более того, мы и сами пришли из других миров, родившись заново в этом мире. Я и братья Герус и Керт – земли». Старец кинул на братьев, потом указал рукой на остальных. «А вот Азал, Элим и Аран из мира вода!» «Я так понимаю, вы имели в виду название этого?» уточнил Хосе, ткнув пальцем в землю. Ибо такого слова, как планета, у кочевников не было. И дождавшись ответного кивка старца, все прекрасно понявшего продолжу. «Мой мир назывался скала». «М-м-м, новый для нас мир!» задумчиво произнес старец. Бог дол решил разнообразить нашу жизнь. Вы так сильно уверены, что это сделал именно Бог? скептически спросил Хассе. Будет очень сложно ответить на ваши вопросы на этом языке, усмехнулся старец. Но вы можете отправиться с нами и изучить более удобный язык, и уже потом мы сможем поговорить. Хасе, подумав несколько мгновений, согласный Киуну. Прошёл почти год жизни в новом месте, когда настоятель монастыря, тот самый старец Жан Саньфэн, вызвал к себе Хасе. Новая жизнь почти нравилась бывшему кочевнику. Чистая постель, возможность нормально помыться, даже в горячей воде радовали его. Новый язык изучать пришлось долго. Из-за очень большого количества различных научных и бытовых терминов, но в итоге Хассе справился. Были, правда, и весьма странные вещи. Например, тренировки учеников настоятеля. Они, используя только свои настоящие руки и ноги, без всяких механических протезов-усилителей, поднимали очень тяжёлый вес. А уж их учебные бои были наполнены невероятной силой и скоростью. Вторая странность. Откуда тут брались продукты? Храм располагался в закрытой долине, окружённой со всех сторон горами, за которыми лежала степь. И хотя долина была весьма обширна, но вот садов и огородов в хассе так и не нашёл ни одного. Сам же настоятель говорить с ним отказывался, отвечая, что как только гость будет полностью готов к беседе, она состоится. Похоже, этот момент наконец наступил. Старик ждал его в главном зале храма. Тут почти ничего не было, хотя сам зал весьма обширный, метров 20 в длину и 10 в высоту, с массивными колоннами посередине. Но имелись две очень необычные вещи или скорее аномалии. В центре зала виселся постамент, на верху которого виднелась сфера диаметром сантиметров 20 из непонятного материала, то ли стекла, то ли пластика. Внутри сферы мелькали разные огни. И сам старик стоял возле этого постамента. Вторая аномалия, сфера розового цвета, в единственной нише зала. Это примерно 2 м в диаметре и переливалась розовым с пурпурными вспышками. Хассе были неизвестны такие технологии даже в том в прошлом мире, а уж увидеть такое здесь он совсем не ожидал. "Нравится?" заметив удивлённый взгляд гостя, спросил с гордостью старик. "Что это?" Не смог удержаться от вопроса Хассе. Это наследие бога, усмехнулся старик. Того, в которого ты по-прежнему не веришь. Ну, пока не вижу доказательств его существования, пожал плечами Хассе. Хмм, допустим, ты прав, и наше перерождение это всего лишь волны мироздания, философски произнёс старик. Но каков шанс того, что ты встретишь себе подобного в этом новом мире, а особенно, если знать, что на всём этом материке только нас семеро перерождённых? А на планете? Сходу спросил Хассе, заметив уточнение старика. На планете больше, довольно кивнул старик. Ему нравилась наблюдательность нового ученика. Есть даже материк, что сейчас активно развивается такими, как мы. Его название Дарено. Там в основном живут тёмные и светлые эльфы, сотрудничая с гномами и орками. Я думал, это сказочные существа вашего мира настоящий. Вежливо уточнил Хассе. Так и есть. Просто они очень похожи на этих сказочных существ. Потому и назвали их соответственно, улыбаясь, уточнил старик. Хотя, когда я жил на земле, про них никто даже и не слышал. Эти знания я и сам получил от таких, как ты. Давно вы тут? стало интересно Хассе. Уже более тысячи лет, ответил настоятель и посмотрел пристально на него, ожидая реакции на свои слова. И здесь смогли узнать секрет долголетия, ожидаемо удивился Хассе. Почти. Просто тут есть магия, а уже с её помощью можно продлить свою жизнь, лукаво усмехнувшись, ответил старик. Даже я смогу это сделать, с изумлением произнёс Хассе. А вот это мы сейчас и узнаем, кивнув на сферу, стоящую на пьедестале, ответил старик. «Положи руки на сферу, и тогда мы поймем, маг ты или нет». Хацэ с опасением посмотрел на светящийся шар, но по размыслив все-таки положил на него руки. Сначала тот никак не отреагировал на него, но потом над рукой возникло изображение маленькой розовой сферы и четыре цифры под ней, горевшие зеленым цветом. 1451. Два двузначных числа. Старик задумчиво смотрел на них. Для него всё стало предельно понятно, хотя и рождало новые вопросы без ответа. Бог вообще очень редко отвечал ему на вопросы. Однако, интересный результат, хотя и закономерный, задумчиво прокомментировал старик. Что это означает? Убрав руки от сферы, спросил ничего не понимающий Хассе. Я подозревал, что ты не имеешь магических сил, но думал, Что они в тебе скрыты даже от меня? всё так же задумчиво ответил старик, не отрывая взгляда от сферы. Но сфера не ошибается. Ты не маг, а обычный человек. Это что-то меняет? пожав безразлично плечами, спросил Хассе. А счастье? обратил свой исполненный мудрости взгляд на гостя, произнёс старик, но тут же улыбнулся. Однако всё можно изменить. Бог послал нам сигнал. Ты знаешь, что это? Старик показал на нишу, в которой светился второй шар. Кассет только отрицательно помотал головой. Эта сфера позволяет обрести магию, но вы там внутри разумному придётся пройти тяжёлые испытания. А к ним нужно быть готовым физически и мысленно. Бог разрешил использовать её для тебя. Кассе пребывал в замешательстве. Его только что огорошили собственной обычностью, даже заурядностью, и вдруг опять показали путь, где он сможет обрести магическую силу. Как и любой разумный, он хотел жить дольше и быть сильнее. И какие бы трудности и испытания не преподносила жизнь, Он всё равно в глубине души не хотел умирать, особенно во второй раз. Что нужно для этого сделать? После минутного молчания решился он задать вопрос. Хотя внутреннее чутьё уже подсказывало, что это будет явно непросто. Поверить в Бога, в себя и пройти тренировки духа и тела, спокойно произнёс старик. Когда я увижу, что ты готов, Я разрешу тебе пройти испытание с сферой. Я согласен, твёрдо и уверенно произнёс Хассе. Наставник в ответ только довольно усмехнулся. Так начался новый виток адских тренировок для его нового ученика. Почти 10 лет Хассе потратил на тренировки в храме. Тренировали его в стиле с родины наставника, ставшего ему учителем. Стиль Ушу Тай Дюань. Учитель даже с гордостью говорил иногда, что был причастен к его разработке в своё время. Этот стиль мало походил на обычное известное хассе боевое искусство. Тут преобладало скорее развитие внутренней силы человека и его жизненной энергией. Сам же Хассе считал, что это больше гимнастика тела, чем реальное оружие убийства. Слишком много силовых и размашистых движений. ПТЯ здесь и были весьма интересные точечные удары по болевым точкам человека. Но если сравнивать с чётким и весьма практичным стилем боя групп специального назначения, сложно сказать, что лучше. Тут не было грязных приёмов и подлых ударов, и это, на взгляд Хоссе, являлось недостатком. Хотя, если объединить сильные стороны двух умений, может получиться весьма интересный стиль боя. Главным же своим достижением Хоссе считала освоение сатори. Это тоже была одна из техник учителя. Медитация с целью познания себя и окружающего мира. Учитель называл такие медитации дзен. Сатаре было самым сложным из них. Просветление через осознание собственного «я» в состоянии одной лишь мысли. Освоить применение этой техники во время тренировки и потом еще и боя стало отдельной проблемой, но он справился. В один из самых обычных дней его позвал к себе в главный зал учитель. Зайдя в зал и вежливо поклонившись наставнику, Хосе замер со слегка вопросительным выражением лица. Учитель не любил лишних слов и очень ценил язык жестов и взглядов. Сам же он стоял возле ниши со сферой и задумчиво смотрел на нее. Наконец, обратив свое внимание на Хосе, повернулся к нему. «Ну что же, ученик, ты готов», — строго произнес учитель. Прошу меня простить, но я по-прежнему не могу победить в бою даже Арана, логично возразил Хассе. Ты по-прежнему не веришь в бога, тяжело вздохнул учитель. Ты не сможешь победить Арана, ибо он использует магию, чтобы укрепить своё тело, ускорить движение и увеличить силу, и хотя я ограничил её применение против тебя, Но твои успехи впечатлили даже меня, так что пришлось снять некоторые ограничения. Ясно, осознав значение сказанного, коротко произнёс Хассе: Прежде чем ты отправишься проходить своё последнее испытание, я бы хотел задать тебе вопрос. Неожиданно тяжело произнёс старик: Как ты думаешь, что такое судьба? Её можно ли на неё влиять? Сложно ответить однозначно. Задумался над ответом Хассе. То, что мы встретились это судьба, и, возможно, этому даже помог Бог. Если рассуждать теоретически, то имея знания о каждом моменте жизни разумных и данные обо всех животных, насекомых, деревьев и земле, то есть обо всём, что творится на планете, И используя очень мощные вычислительные возможности, думаю, можно предсказать некоторые события. Разумный и правильный ответ. Довольно усмехнулся учитель. Так почему же ты не хочешь признать, что существует тот, у кого такие возможности есть? А если он может вычислить будущее, Значит, внося малейшие изменения в структуру настоящего, он меняет будущее в том направлении, которое ему нужно. Но бы уже не один, правильно? возразил Хассе. Да, это так, искренне улыбнулся учитель. Ты правильно понял. Если меняют будущее несколько таких сущностей, как Бог, то и результат становится смутным даже для них. Или они начинают вмешиваться очень часто. Это чем-то напоминает игру в Эй Ци. Понимаешь, о чем я? Да, учитель, но тут мне кажется, удачнее подходит сравнение с шахматами. Хосе знал все о любимой игре учителя в Эй Ци, но шахматы ему нравились больше. Пусть будут ваши шахматы. Поморщился учитель. Он умел играть в них, но считал их намного более примитивными, чем в-ойцы. Инокдаун даже говорил, что шахматы придумали ленивые глупцы, не сумевшие понять дух и силу войцы. Боги уже давно мыслят на десятки ходов вперёд. Тогда как нам не видно дальше, чем на 1-2 хода, то, что сейчас нас свёл вместе Бог Это просто очередной его ход на доске мироздания, который в будущем, возможно, принесёт определённый результат. А ты до сих пор не веришь? Это не так, учитель, отрицательно помотал головой Хассе. Я верю в богов. После увиденного и пережитого пришлось поверить. Просто я не хочу быть пешкой в чьей-то игре. Хмм. А что такого плохого в том, чтобы быть пешкой или другой фигурой. Етро прищурившись спросил риторический учитель: "Где разница между тобой, ведающим о своём значении, и тем, кто даже не подозревает о нём? Что тебе дало это знание? Разве имей цель общую с тем, кто даровал тебе жизнь? Плохо?" "Нет, неплохо". «Но что, если он и отнял ее у меня в другом мире?» Задал логичный вопрос Хосе. «Как различить, когда я живу собственной жизнью, а когда под диктовку Бога?» «Чушь!» — фыркнул недовольно учитель. «В прошлом мире ты, как натасканный пес, бросался на кого-то по команде своих хозяев и что-то не сильно возмущался. Так что изменилось сейчас?» Там я мог в любой момент уйти, возразил твёрдо Хассе. А тут я даже и не знаю, куда можно уйти. И не будет ли этот уход частью плана Бога? Там у меня был выбор, а тут даже выбора нет. И только усмехнулся учитель. Человек живёт, идя на поводу своих желаний и эмоций, большинство которых он даже не осознаёт полностью. Но стоит ему сказать, что это происходит по воле кого-то иного, как он тут же начинает придумывать кучу глупых идей об ограничении своей свободы. Ну да ладно, это всё философия, которую уже поздно тебя учить, резко оборвал разговор наставник. Ты готов отправиться на новый этап испытаний? Да, Оссе хотя и был удивлён такой резкой сменой настроения учителя, но особого значения этому не придал. Всё-таки старик слишком сильно верует в Бога, считая, что только тот, кто познал истину в её полном объёме, вправе решать судьбу всех остальных. И этим кем-то был Бог у дол. Заходи в сферу и помни: впереди тебя ждёт множество испытаний. Пройдёшь их все, И станешь сильнее любого мага, уверенно произнёс учитель. Желаю удачи, мой юный ученик. Хассе подошёл к сфере и неуверенно дотронулся до неё. Она тут же отреагировала на прикосновение, распахнувшись навстречу, словно заключая в объятие. Внутри её ничего не оказалось, только тоже розовое свечение. Я постараюсь оправдать ваши ожидания, учитель. Вежливо поклонившись, сказал Хосе и вошел в сферу, которая тут же окружила его со всех сторон, и уже ничто не напоминало о том, что рядом с нею кто-то был. Наставник храма Джан Сан Фен тяжело вздохнул и, сделав несколько шагов назад, задумчиво произнес про себя. «Надеюсь, ты сможешь понять и простить старого учителя», после чего запустил заклинание, которое подняло из пола стену скрывшую нишу от взора. невозможно было даже найти то место, где ещё недавно светилась большая сфера